Все это так не отвечало его настроению, что он не в силах был примириться с этим бездействием. Посещение отдаленнейших переулков в темном рабском плаще, потому именно, что было безрезультатным, теперь казалось ему желанием обмануть собственное бездействие и не могло принести успокоение. «Его вольно отпущенники!» Люди, в общем ловкие, производившие по его приказанию самостоятельные розыски, оказались во сто менее удачливыми, чем Хилон. Одновременно с любовью, которую он питал к Лигии, в нем родился и жил азарт игрока, который хочет выиграть во что бы то ни стало. Венеций всегда был таким. С юных лет проводил в жизнь всё, чего сильно желал со страстностью человека, который не понимает, что может что-нибудь не неудаться,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 В сопротивлении, в упрямстве, наконец, в самом бегстве Лигии было для него что-то непонятное, какая-то загадка, над разрешением которой он мучительно ломал голову. Он чувствовал, что Актея сказала правду и что он не был безразличен для Лигии. Но если так, то почему она скитанье и нищету предпочла его любви, его ласкам, пребыванию с ним в его роскошном доме? На этот вопрос он не умел найти ответа. Он лишь испытывал какое-то смутное чувство, которое говорило ему, что между ним и Лигией и между их понятиями, между миром, его эпитрония и, и миром Лигии и помпонии Грицины существует какая-то разница, какое-то недоразумение, глубокое как пропасть, которой ничто не сможет заполнить. Тогда ему казалось, что он должен потерять Лигию. И при мысли об этом он окончательно терял равновесие, которое хотел поддержать в нем Петроний. Бывали минуты, когда он сам не знал, любит он Лигию или ненавидит ее. Он понимал лишь одно, что должен ее найти. Он предпочел бы сойти в могилу, чем не увидеть и не обладать Лигией. Силой воображения он представлял ее себе иногда так ясно, словно она живая стояла перед ним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 И огромная печаль заливала его душу, как исполинская волна. Но бывали и такие минуты, когда он бледнел от бешенства и тешил себя мыслями о муках и унижении, которым он подвергнет Лигию, когда отыщет ее. Он хотел не только иметь ее. Ему нужно было увидеть Лигию, приведенной к покорности рабыней. И в то же время он чувствовал, если бы ему был предоставлен выбор, или быть ее рабом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 но с таким пасмурным лицом, что Венеций побледнел, увидев его, и подбежав к нему, едва нашел в себе силы спросить, «Ее нет между христианами?» «Не в том дело, господин», — ответил Хилон. «Но я нашел среди них главка, лекаря. О чем ты говоришь, и что это за человек? Ты забыл, видно, господина о старике, с которым я шел из Неаполя в Рим, и, защищая которого, потерял вот эти два пальца?» отсутствие которых мешает мне держать перо в руке. Разбойники, уведшие его жену и детей, пырнули его ножом. Я покинул его умирающего в гостинице, под Ментурной, и долго оплакивал старика. Увы, я убедился, что он до сих пор жив и принадлежит к общине христиан в Риме. Вениций, который не мог понять, в чем здесь дело, понял одно. Этот главк является каким-то препятствием в деле поисков Лигии.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 Говори, что ты видел в доме молитвы. Для тебя это не дело, господин, а для меня такое же, как и моя собственная шкура. Так как я хочу, чтобы учение мое пережило меня, то лучше мне отказаться от награды, обещанной тобою, чем подвергать опасности жизнь ради ничтожной мамоны, без которой, как истинный философ, я и жить, и искать божественную истину, конечно, сумею». Венеций подошел к нему вплотную и с искаженным лицом глухо проговорил. «А кто сказал тебе, что скорее встретит тебя смерть от руки главка, чем от моей? Откуда знаешь ты, собака, что я не велю сейчас зарыть тебя живым в землю в моем саду?» Хелон был труслив. Взглянув на Венеции, он сразу понял, что одно неосторожное слово, и он погиб. «Я буду искать ее, господин, и непременно найду».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 «Ради этого я готов был бы отказаться от бедной старой рабыни, которую купил три дня тому назад, чтобы она ходила за мной, старым калекой. Но Главк существует. И если бы он меня хоть раз увидел, ты, господин, не увидел бы меня больше. А в таком случае кто бы тебе отыскал девицу?» Он умолк и стал утирать слезы. Потом сказал, «Пока Главк живет, как мне искать ее?»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 И столь тяжело, что смерть была бы для него благодеянием. Ибо что есть смерть, по словам Сенеки, как не освобождение. Остри с Петронием, а не со мной, говори, что тебе нужно. Если добродетель есть острота, пусть боги позволят мне остаться остроумным всю жизнь. Я хочу, господин, устранить главка, потому что пока он жив, и моя жизнь и мои поиски находятся в вечной опасности».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 Таких, которые, взяв задаток, не скрылись бы с ним. А за хорошую работу – хорошая плата. Пригодилось бы немного и для меня, чтобы осушить слезы, которые я пролью по случаю смерти Главка. Призываю богов, в свидетели, что я любил его. Если сегодня я получу тысячу сестерций, то через два дня душа его будет в Аиде. И только там, если душа вообще сохраняет память и дар мысли, он поймет, как я любил его. Нужных людей я найду сегодня же. И заявлю им, что с завтрашнего вечера буду вычитать по 100 сестерцей за день промедления. Кроме того, у меня готов план, который мне кажется несомненным. Вениций еще раз пообещал ему требуемую сумму и, запретив больше говорить о главке, спросил, какие новости принес он еще, где был за это время, что видел и что узнал. Но Хилон мог сказать немного нового. Он был еще в двух домах молитвы и внимательно следил за всеми, особенно за женщинами, но не заметил ни одной, похожей на Лигию. Христиане считают его своим, а с того времени, как он дал деньги на выкуп сына Еврикия, очень уважают его как человека, который вступает на дорогу Христа. Он узнал от них, что великий учитель их, некий Павел из Тарса, находится сейчас в Риме и сидит в тюрьме, вследствие жалобы, поданной евреями. Хилон решил познакомиться с ним.